Глава 7 Искусство золотого шва. На следующий день мы вновь отрабатывали удары Савасаки. Но на этот раз к нам присоединилась Йоку. Она сменила привычный наряд на шорты и рубашку, в которых любая другая девушка в подобном месте чувствовала бы себя куда комфортнее. Но я знала, что она предпочла бы остаться в своём ярком платье. Я не заметила, как моя тренировка превратилась в спарринг Йоко и Ивасаки. Впрочем, я не возражала, и, воспользовавшись моментом, устала опустилась на землю, наблюдая за друзьями. Ко мне присоединился арай Кадзо и Эмери, наверное, всё ещё играли в шахматы в холле гостиницы и, к моей радости, не видели мои тренировки. Ивасаки-сан, ты поддаёшься! Давай в полную силу, будет весело! Да не поддаётся он. Наоборот, этот детектив ещё очень даже старается. Если зрители будут нарываться, то превратятся в участников. Меня это не пугает. Даже я смогу тебя побить. Рад, что ты сказал «даже». Я улыбнулась, но посмотрела на Арай с лёгким осуждением. Заметив мой взгляд, он, словно бы непонимающе, вскинул брови. А что такое? Я отмахнулась, вновь вернув свое внимание к Йоко и Ивасаки, которые, поклонившись друг другу, приняли боевые стойки. Они уже обменялись несколькими ударами, но не смогли пробить защиту и достичь цели. Ивасаки двигался несколько неловко, скованный смущением. Зато подруга казалась расслабленной и веселой, хоть и тоже нападала в полсилы. Она первая пошла в атаку и быстро нанесла удар сначала рукой, а затем и ногой. Ивасаки блокировал первый и уклонился от второго, а затем, схватив оппонентку за запястье, притянул к себе. Но она перехватила его руку, одновременно высвободив свою, и всё же смогла ударить в корпус. Парень отшатнулся, и на его губах появилась широкая улыбка. Йоко тоже улыбнулась, но скорее хитро. Теперь первым напал Ивасаки. И подруга ловко ушла от его удара, но затем он сумел поймать её в захват. В один миг они оказались друг к другу почти вплотную, и Васаки резко отпустил Йоко и поспешно сделал два шага назад, едва не запнувшись. Он явно не ожидал, что девушка не станет сопротивляться, и на его покрасневшем лице я заметила растерянность. Мне, кажется, с нашего детектива достаточно. Ох, я немного устала. Пойду выпью воды. И Васаки, ты в порядке? Выглядишь так, словно Йокутян слишком сильно ударила тебя по голове. Ну, можно и так сказать. Даже голова кружится. Я невольно рассмеялась, а затем сжала губы, боясь обидеть Ивасаки. Но он тоже весело фыркнул и, подмигнув мне, скрылся за дверями гостиницы. Я перевела взгляд на Араи и поняла, что он снова смотрит куда-то в пустоту. Вы кого-то увидели? Что? А, нет... На этот раз просто задумался. Можешь не переживать, сейчас Юкаев вокруг нет, разве что один сидит в этом здании. Кстати, об этом, раи Да. Как вы... как вы поняли, что Кадзо и Кирио? Этот вопрос меня и правда волновал. Раи все это время знал, что Кадзо Юкай, знал, что смерть ему не грозит. Поэтому, во время Кагомы, пытаясь меня спасти, первым обманул Кадзо, назвал ему чужое имя. Поэтому после окончания той жуткой истории не выглядел ни опечаленным, ни подавленным. Благодаря этому, вновь встретившись, он совершенно не удивился. А Рай на секунду отвёл взгляд. Я ожидала, что он опять начнёт нарочито серьёзно говорить о своих силах, о духах или ещё чём-то в таком роде. Но он молчал, словно о чём-то размышляя. Хотя, может, просто не хотел отвечать. «Я спросила лишнее?» «Тогда мне жаль...» Не надо говорить. Не в этом дело. Не будь такой хмурой, тебе больше идет улыбка. <свят> я смотрю, ты со мной не согласна. Вы уходите от темы? Нет, я умею делать это куда изящнее. Например, начиная говорить о том, что вы о Мёдзе. Никогда не смогу понять, почему мне никто не верит. Особенно здесь. <свят> Но что касается Кадзо Я же ответил еще ему самому в день его возвращения. Сказал, что вижу Йокаев постоянно и могу понять, человек передо мной или нет. Да, я помню. Но как вы это понимаете? Мы с Ивасаки проводили тебя после нападения тех парней, и, оказавшись в вашем укрытии, я просто почувствовал, что рядом, помимо нас и тебя, только один человек — Йокутян. Затем я увидел Кадзоу и забеспокоился. От него не идет, если так можно выразиться, человеческое тепло. Сначала я решил, что Кадзоу Юрей. Но потом все же понял, что ошибся. У него нет человеческого тепла, но нет и мертвой энергии. Живой, но не человек. Я понял, что Кадзу и Икирё. Понимаешь, от остальных Юкаев исходит определенная... Энергия Она не живая Это даже больше похоже на отсутствие энергии Как пустота на том месте, где должна быть душа У Кадзо уже душа есть Это очень сложно объяснить, особенно тому, кто не верит, что такое возможно Я верю, что вы видите Йокаев И верю, что вы чувствуете их энергию Вы ведь знали, что Кадзо вернется Я знал, что он может вернуться. Я не был уверен, что Кадзо Кун решит снова оказаться здесь. Но, вероятно, у него на это есть свои причины. Но я не закончил. Увидев Кадзо, я был сбит с толку. Ведь до этого не встречал таких юкаев. Особенно тех, которых видели остальные люди, и которые притворялись людьми. И волновался, что это может быть ловушка или обманом. Но при этом я не мог не допустить вероятность, что и Кирио на самом деле безобиденный просто пережил что-то очень тяжелое. Поэтому я решил остаться и присмотреть за Кадзо Куном. Хотел убедиться, что он не причинит никому вреда. То есть вы решили, что один из людей в этом городе — дух? Но почему не предположили, что это местный Юкай, просто безобидный? Вы же тогда не знали ни меня, ни Йоку, ни Кадзо. Но при этом решили, возможно, рискуя собой, проследить, чтобы мы не оказались в опасности. Просто подумал и все. Это показалось мне логичным. Зачем Юкаю участвовать в кайданах? Кроме того, я ведь знал, что остальных демонов герои страшных историй увидеть не способны. Но способны вы. Я бы сошла с ума, если бы постоянно, даже вне кайданов, видела вокруг демонов и монстров. Да, как видишь, я особенный. <смех> День уже приблизился к вечеру, и удлинившиеся тени штрихами пересекали улицу. Арая предложил зайти в гостиницу, но я решила пока остаться снаружи. Свежий воздух и лёгкий ветер помогали мне гасить искры волнения и тревоги, до того, как из-за них в душе вспыхнет пожар страха. Завтра нас ждала новая страшная история. Хина, Татьяна. Да? Помнишь, я сказал вчера, что хочу тебе кое-что показать? Хм. Почему ты так смотришь? Как? Как будто я тебя обманываю. А что, у меня нет повода? Какая же ты сложная. И об этом мне говорит живой дух. Хм. Может, ты и права, но ты ведь доверяешь мне? Еще не решила. Так ты согласна пройтись? Я мгновение помедлив кивнула. На самом деле, хотелось согласиться сразу же. Но странное волнение, вынуждавшее сердце биться быстрее, мне помешало. Сначала мы молча шли вдоль разбитых улиц, окружённые уже ставшей привычной тишиной заброшенного города. Кадзоу повёл меня по одной из широких улиц. Я невольно стала всматриваться в тёмные переулки и прислушиваться к шорохам. Несмотря на то, что вечер только приближался, и было всё ещё светло, да и я шла не одна... Отделаться от назойливой тревоги не получалось После нападения я старалась не терять бдительности В стране я заметила полуразрушенный торговый центр Часть здания из стекла и бетона обвалилась Но вторая его половина осталась практически невредимой Разве что местами была покрыта трещинами Перед ведневшимся неподалеку перекрестком раскинулся мост Вернее, то, что от него осталось Две обломанные половины тянулись друг к другу, но безуспешно Так что воспользоваться этим путем было невозможно. С другой стороны от нас шли в ряд уже успевшие стать привычным фоном заброшенные магазины, смутными от пыли или и вовсе разбитыми витринами и покрытые мхом и плесенью жилые дома. Как думаешь, сколько историй уже пройдено? Не знаю. Больше половины точно. Мне кажется, что до сотого кайдана осталось совсем немного. Ты выберешься отсюда. Я вернулся не для того, чтобы ты погибла. Эти слова удивились сильнее, чем можно было предположить. Но что еще неожиданнее, меня окутало тепло. Я неловко глянула на Кадзо, не зная, что ответить, но он заговорил первым. Нам туда. Он ускорил шаг, словно хотел убежать от сказанных им же слов. Я, хоть сбитая с толку, весело усмехнулась и поспешила следом. Мне показалось, что Кадзо смутился и почему-то эта мысль позабавила, и... Даже порадовало. Ещё пару минут мы прошли в молчании, а затем он указал куда-то в сторону. Отлично. Город не запутался. Вот здесь. Я с любопытством посмотрела туда, куда он указывал. За поворотом стояло здание со входом в виде арки туннеля, с двух сторон от которой возвышались башенки с полукруглыми крышами. А в две стороны от туннеля уходили каменные стены. Разглядеть, что находится за ними, я пока не могла. Пойдём. Это что, парк аттракционов? Что-то вроде того. Такого я в этом городе еще не видела. <свят> я прошла вглубь парка, расположенного под открытым небом. Недалеко от входной арки среди редких деревьев стояли небольшие деревянные домики, в которых должны были продаваться сувениры, сладости и закуски. Когда-то милые строения стояли заброшенными, а древесина, из которой они были сделаны, прогнила и потрескалась. Земля заросла сорняками, а скамейки и магазинчики обхватил, словно своими щупальцами, пышный плющ. Чуть дальше за домиками виднелись аттракционы. Я сразу же заметила невысокие деревянные американские горки, надежность которых совершенно не вызывала доверия. Местами пути были сломаны, некоторые рельсы валялись на земле, а вагончики оказались покрыты вмятинами и царапинами. В стороне от них я увидела карусели с лошадьми, покрытыми выцветшими узорами, прячущимися под круглой потрескавшейся крышей. Здесь было довольно зловеще, но мне на удивление даже понравилось. Было в этом парке некое жутковатое очарование. Как тебя? Я будто в фильме ужасов. Ты только сейчас это поняла? Пойдем к той карусели с лошадьми. Пока мы шли, я продолжала смотреть по сторонам. Меня не отпускало ощущение, что мы попали в город призраков. Казалось... В этом проклятом месте время словно остановилось. Его окружала немного другая атмосфера. Наверное, потому что город — нечто слишком привычное, и видеть его в руинах развалинах казалось диким. А в парке аттракционов запущенность и мрачность походили скорее на интересную и качественно воплощенную концепцию. Здесь, пожалуй, можно было даже забыть, или хотя бы попробовать забыть, о том, где мы на самом деле. Подумав об этом, я порадовалась, что Кадзо привел меня сюда. Я повернулась к нему, чтобы поделиться своими мыслями, но слова сначала застряли в горле, а затем вообще забылись, когда мы пересеклись взглядами. Я поняла, что пока я смотрела по сторонам, он смотрел на меня. Это осознание электрическим током прошлось по коже, и только чудом я не отвернулась и не покраснела. Кадзо усмехнулся и отвел взгляд, но, как мне показалось, за усмешкой попытался скрыть смущение. И вновь я поймала себя на мысли что оказалось сбито с толку. С тех пор, как он вернулся, с тех пор, как я узнала, что он жив, что-то изменилось. Что-то в нем изменилось. Сам Кадзо остался прежним, но... его поведение рядом со мной переменилось. Я просто чувствовала это. Как и то, что во мне самой тоже что-то изменилось. Не сильно, но я знала, что уже никогда не буду такой, как раньше. Мы подошли к карусели, и, поднявшись на платформу, я ухватилась за витой столб, к которому крепилась деревянная лошадь. Краска на ней потускнела, но разнообразие даже блеклых узоров делало карусель почти нарядной. А ты чего стоишь? А что мне там делать? Это ты меня сюда привел? Жаль, что ничего не работает. Ты любишь аттракционы? Проклятье! Ты что, учился так тихо подкрадываться? «А кто-то подкрадывается громко?» «Пока ты был мёртв, я и забыла, какой ты зануда». «Рад, что напомнил». «А я-то как рада! Подойдём ближе к американским горкам?» Кадзоу кивнул и, спрыгнув с платформы, помог спуститься мне. Прикосновение его ледяных пальцев к моим снова отозвалось в душе лёгким трепетом. «Ты так и не ответила на вопрос». «Я люблю парки развлечений». Но в последний раз была в таком ещё с Миноритян и Киоси. Нам нравилось кататься на американских горках, хоть Миноритян и ненавидел мёртвые петли. Зато она всегда звала меня в дом с привидениями, а Киоси, в отличие от меня, больше любил аквапарки. Я почувствовала одновременно тепло и горечь, вспомнив брата и подругу. Их больше не было рядом, но со мной навсегда остались воспоминания. По крайней мере, я убеждала себя в этом. Хотя, на самом деле, воспоминаний недостаточно. Совершенно недостаточно. Я так скучала. Отвлекаясь от терзающих душу мыслей, я посмотрела на Кадзу. Вот он. Он снова рядом. Он перестал быть лишь воспоминанием. А что насчет тебя? Я любил парки развлечения в детстве. Но это было очень давно. И с тех пор я в них не хожу. Почему? Знаешь, у меня не было на это времени. Я поняла, что Кадзо не хочет отвечать на вопрос прямо, поэтому не стала настаивать. Как и обычно, он о чём-то умолчал, но я не чувствовала себя вправе допытываться, что за тени скрываются в глубине его глаз. У всех есть тайны, но казалось, что у него их больше, чем у многих. И всё же... хотелось бы, чтобы он доверился мне. Поделился тем, что его гнетёт... Такое странное чувство, ведь раньше я никогда не стремилась иметь дело с чужими проблемами. Чужая боль пугала меня. Но не теперь. Более того, я сама готова была рассказать Кадзоу больше о себе. Уже не казалось, что это тяжело или тем более странно открывать кому-то свою душу. Словно я сняла тяжелый замок, который висел на моем сердце. Скосив взгляд, я увидела, что и парень о чем-то задумался. О чем О чем же? Мне бы хотелось это узнать. В молчании, которое, несмотря на тяжёлые мысли, не казалось мне таковым, мы подошли к американским горкам, на стартовой площадке которых стояли побитые и ржавые вагончики. Забраться бы повыше. Даже не думай. Это слишком опасно. Я же и кирю. Ладно. Тогда, может, спрыгнешь с крыши, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Тора будет в восторге. «Скорее всего, я так и сделаю, если ты продолжишь не смешно шутить». <свят> Кадзо удивленно посмотрел на меня, и я приподняла брови. «Что такое?» «Просто... ты так редко смеешься. И красиво. Кажется, я вообще впервые услышал твой смех. Я бы хотел, чтобы ты смеялась чаще». Теперь уже удивилась я, и на смену быстро пришла неловкость. Лицо вспыхнуло а сердце забилось быстрее привычного. Можешь попробовать заставить меня снова засмеяться? Буду только рад. Смотри, там еще кое-что интересное. Кадзо взял меня за руку и потянул в сторону. Я пошла следом, но все внимание оказалось приковано к его пальцам, сжимающим мою ладонь. Я ощущала, насколько холодна его кожа, но при этом от прикосновения мне стало почти жарко. Он смотрел на меня с легким весельем, как обычно, без стеснения. И я задумалась, как давно растаял лед в глазах Кадзу. Раньше он всегда выглядел таким холодным, и даже от его улыбки, казалось, можно было замерзнуть. Теперь же от нее становилось только теплее. Мы завернули за американские горки, и у меня вырвался смешок. Перед нами возвышался вход в дом с привидениями. Двери аттракциона были плотно закрыты а сам вход украшала искусственная голова ведьмы, спутанная паутина и покрытые трещинами крылатые монстры. «Ты правда думаешь, что я зайду внутрь?» «Нет, конечно. Даже я туда не пойду». Я опять едва не рассмеялась. Почему-то рядом с Кадзо и слегка забавная фраза отзывалась во мне ярким весельем. Сначала я вновь испытала смущение от того, как глупо реагировал, но поняла, что на самом деле... Меня это не так уж и волнует. Настроение было на редкость хорошим, не хотелось ничего усложнять и тем более портить. Да уж, прости. Заброшенный парк развлечений – не лучшее место для свидания, но таков уж этот город. У нас свидание? Про нас ты сказала, не я. Ха-ха. Из-под я кинула на Кадзу изучающий взгляд. Он дразнит меня? Говорит серьезно, издевается, просто шутит. Что вообще происходит? Все казалось таким простым и таким сложным одновременно. Я бы хотела разобраться, что происходит у меня внутри. Нечто слишком странное и непривычное. Но вот разгадывать, что у него на уме, казалось еще более сложной задачей. Но эта трудность меня не пугала, а скорее Привлекала. Ещё какое-то время мы прошлись по парку в молчании, которое никто из нас не стремился нарушить. Рука об руку, рядом, и только вдвоём. От этой мысли я вновь смутилась, чем удивила саму себя, ведь уже не раз оставалась с Хадзо наедине и не ощущала подобной неловкости. Хотя на самом деле нельзя было назвать это неловкостью. Да, было как-то волнительно, но вместе с тем спокойно. Я чувствовала себя в безопасности. И стоило быть честной с собой, я наслаждалась его обществом. Даже молчаливым. До наступления темноты теперь оставалось уже не так много времени. И мы направились в сторону выхода, чтобы не заблудиться и не потеряться. Рядом с выходом я заметила магазин, витрина которого была увита зеленью и цветами. Здесь редко можно было увидеть цветы. В основном только мох, сорняки и плющ. А потому, ускорив шаг... Я подошла ближе. Это были красные камелии. Я всегда очень любила цветы, а потому с восхищением разглядывала на редкость яркие краски в обрамлении привычных серости и бледности. Насыщенный красный цвет не напоминал о крови, оказался нарядным и благородным. Удивительно, как это место заставляло с совершенно иными эмоциями, с большим трепетом и вниманием, относиться к вещам, которые в реальном мире казались обыденными и маловажными. «Кадзо, смотри!» Он оказался неожиданно близко, и я замерла. Наши взгляды вновь пересеклись, и теперь я уже не смогла отвернуться. Кадзо тоже не спешил отводить глаза. Внезапно подул ветер, растрепав мои волосы, и тогда парень медленно поднял руку и убрал прядь с моего лица. Его пальцы задели кожу на моей щеке. И я сразу вспомнила то раннее утро, когда ощутила нечто подобное после нашего разговора. После его внезапного возвращения. Я почувствовала, как лицо заливается краской, но не сдвинулось с места. Кадзо улыбнулся, заправил другую прядь мне за ухо, а потом опустил руку. Его пальцы словно невзначай прошлись по моему предплечью, и вслед за ними по коже пробежали мурашки. Мне показалось, что воздуха стало меньше и я невольно глубоко вдохнула. Я смотрела ему прямо в глаза, а от такого его взгляда у меня начинала кружиться голова. «Кадзо, знаешь, я доверяю тебе, и уже давно». Эти слова вырвались сами собой, и я не знала, почему именно они. В лице Кадзо что-то изменилось. С него на мгновение исчезла улыбка, а затем вернулась, став еще теплее. В следующую секунду он осторожно прикоснулся к моей щеке, а вторую руку положил мне на талию и притянул к себе. Опустив взгляд на мои губы, он вновь посмотрел мне в глаза, словно спрашивая разрешение. Я почти не ощутила его прикосновения, такие легкие и нежные, и подалась навстречу, отвечая на его немой вопрос. До того, как на самом деле осознала это. Наши губы мягко соприкоснулись... И в этот момент сердце едва не выпрыгнуло из груди. Но совсем не так, как во время страшных историй. Голова стала легкой, будто тепло от поцелуя растопило все тяжелые мрачные мысли. Одну руку я положила Кадзо на плечо, а второй слегка неуверенно дотронулась до его лица. Сначала лишь кончиками пальцев. Его прикосновения были нежными и на удивление робкими, но по моему телу, казалось, пробежали разряды электричества. В следующую секунду его рука обхватила мою талию крепче, а вторая переместилась с моей щеки на затылок, мягко пройдясь по моим волосам. В этот момент, забыв о неуверенности и смущении, я крепче сжала его плечо, а затем обняла Кадзо. В голове не осталось мыслей. Или же их стало бесконечно много, и ухватиться за какую-то одну оказалось невозможно. Все, что имело для меня значение, — сам момент. Все то, из чего он состоял. Легкость, которая наполнила мое тело, мягкий огонь, который вспыхнул в сердце, заставляя меня светиться изнутри. Я не знала, сколько времени мы простояли так, забыв обо всем. Будто оказавшись в ином мире. Чувствуя лишь друг друга, лишь прикосновение наших губ и наших рук, мы, казалось, заново знакомились друг с другом. Отстранившись, мы так и не выпустили друг друга из объятий. Кадзо смотрел на меня с таким выражением, которая не давала даже шанса успокоить мое стремительно бьющееся сердце. В его глазах, которые лишились всех барьеров, виднелось что-то глубокое и незнакомое. Он смотрел так, будто хотел запомнить каждую черту моего лица. Я не знала, что видел в моих глазах Кадзо, но смотрела на него так, словно он мог снова исчезнуть. Словно это я хотела навсегда запомнить его лицо в мельчайших деталях. Словно взглядом, Могла удержать его рядом с собой Я Во время как Кагомы Когда ты назвала свое имя Я понял, что не смог бы его повторить Даже если бы не было Икирио Кадзу Знаешь, это было так Удивительно Странно Я даже не подозревал, что подобное возможно Ты Я начал дорожить тобой еще до того Как сам это понял Все то время, что я был в нашем мире, да и после, я хотел рассказать тебе об этом. Увидеть тебя хотя бы еще раз. И несмотря на то, что этот мир так ужасен, если оказаться здесь было необходимо, чтобы узнать тебя, я рад, что это произошло со мной. И если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы не стал этого делать. Хотя... «Я бы хотел изменить одно. Сделать так, чтобы здесь никогда не оказалась ты. Чтобы тебе никогда не пришлось выживать». Я с трудом сделала очередной вдох. Воздух застрял в горле, не доходя до легких. Слова Кадзоу пронзили мое сердце болью и мгновенно залечили его нежным теплом. Несколько секунд я молчала, не зная, что сказать. Не могла подобрать слов, потому что их было слишком много». Когда я оказалась за твоей спиной, то поняла, что не в силах тебе солгать. Или промолчать. Даже зная, что могу погибнуть. И я после того, что случилось в конце того кайдана, тогда я поняла, несмотря на то, что я почти не знала тебя, мне было так больно. Я вернулся и больше не уйду. Поэтому... Поэтому и ты никуда не уходи. «Ты должна выжить. Я не хочу возвращаться без тебя». «Мы оба выживем. Мы оба вернемся».